Глава 13. Поднявшись в несусветную рань, Майрон вытащил из буфета пачку сухого завтрака нутригрейн. Какое аппетитное название! На коробке рассказывалось о пользе клетчатки и пищевых волокон. Хр, не заснуть бы! Майрону вспомнились любимые марки его детства — Капитан Кранч, Фрут Лупс, кукурузные хлопья Квисп. Как забыть Квиспа, Милягу, Инопланетянина — который в телевизионных роликах состязался с серостью и посредственностью в образе шахтера по имени Квейк. Квисп против Квейка. Инопланетянин против работяги. Какое интересное соперничество. Что с ними стало? Неужели обаяшку Квиспа постигла та же участь, что и группу Мотель? Болитер вздохнул для приступов ностальгии, он слишком молод. Эсперансе удалось отыскать адрес матери Кертиса Йеллера. Итак, Диана Йеллер живет в недавно купленном доме в Черри-Хилл, Нью-Джерси, недалеко от Филадельфии. Майрон вышел к машине. Если выехать сейчас, успеет съездить в Черри-Хилл, побеседовать с Дианой Йеллер и к началу матча Дуэйна вернуться в Нью-Йорк. Но будет ли миссис Йеллер дома? Лучше подстраховаться, чтобы не тратить зря время. Майрон взял купленный специально для машины телефон и набрал номер. Ответил женский, вероятно, принадлежащий Диане Еллер, голос «Алло!» «Орсон дома?» — спросил болитор. «Внимание! Эксклюзивная детективная тактика будущим ищейкам стоит взять на заметку». «Кто?» — переспросила хозяйка. «Извините», — спортивный агент повесил трубку. «Вывод?» — Диана Еллер на месте. Форд Таурус остановился у типичного для пригорода Нью-Джерси особняка. Все дома Черри примерно одинаковы, отличаются разве что цветом фасада и расположением кухни, а воспринимаются как клоуны. Очень мило. На улице несколько малышей, несколько разноцветных велосипедов, белки. Контраст с западной частью Филадельфии поразительный. По аккуратной каменной дорожке Майрон прошел к двери и постучал. Открыла приятная женщина с обаятельной улыбкой наготове, Волосы стянуты в тугой пучок, подчеркивающий высокие скулы, вокруг глаз и рта морщины, но неглубокие. Одета хорошо, чуточку консервативно, в стиле Анны Кляйн. украшение неброски, у женщины отменный вкус. Разглядев, кто перед ней, хозяйка тут же перестала улыбаться. — Чем я могу помочь? — Миссис Йеллер. Женщина кивнула медленно, будто сомневаясь. — Меня зовут Майрон Болиттер. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. О чем? Улыбка исчезла окончательно, изменилась даже манера речи в ней, вместо вежливости тихого пригорода сейчас звучала уличная настороженность. А вашем сыне? Нет у меня сына. А Кертисе? Карие глаза сузились. Вы коп? Нет. Мне некогда. Я не отниму у вас много времени. Женщина раздраженно скрестила руки на груди. О чем вообще речь? — В смысле? — Кертис умер. — Да, знаю. — Тогда кому нужны эти разговоры? Он ведь не воскреснет, верно? — Пожалуйста, миссис Геллер, позвольте мне войти буквально на секунду. Задумавшись, женщина огляделась по сторонам, а потом устала, кивнула. — Пожалуйста, мол, только скорее отстаньте. Диана посмотрела на часы. — Пьеже, — мысленно отметил Майрон, — возможно, подделка, но вообще-то не похожа. Внутренняя отделка, самая обычная, белый цвет, сосновая обшивка, торшеры, очень в духе Икеа. На полках и кофейном столике ни одной фотографии, ничего личного. Диана Йеллер не присела и Майерну не предложила. Спортивный агент примерил самую обворожительную и внушающую доверие улыбку, одна часть от телеведущего Гарри Смита, две от актера Джона Теша. И что вы ухмыляетесь? Снова скрестив руки на груди, поинтересовалась Диана. «Да, еще немного», — и заурчит, свернувшись в клубок у него на коленях. «Хочу спросить про ту ночь, когда погиб Кертис». Осторожно начал разговор Майрон. «С какой целью?» это тут при чем?» «Расследованием занимаюсь». «Каким еще расследованием?» «Так что на самом деле случилось на той вечеринке?» — Вы частный детектив? — Ну, не совсем. — Напряженное молчание. — У вас две минуты, — объявила хозяйка. Время пошло. — В полиции, говорят, ваш сын угрожал пистолетом детективу. — Да, такова официальная версия. — Он правда угрожал? — Наверное, — пожала плечами миссис Йеллер. — У Кертиса был пистолет? — Вероятно, — снова пожала плечами хозяйка. — В ту ночь вы видели пистолет? — — Не помню. — А раньше? — Может быть, не знаю. — Содержательный разговор. — Зачем ваш сын и Эрл проникли на территорию клуба? — Вы серьезно спрашиваете? Миссис Йеллер скорчила выразительную гримасу. — Да. — Чтобы ограбить, для чего еще? — Кертис этим часто занимался? — Чем? — Грабежом. Женщина снова пожала плечами. — Да, грабил людей, дома, все подряд. — В голосе полное равнодушие, ни стыда, ни смущения, ни отвращения. Арестов и судимостей у Кертиса не было. Надо же, снова плечами пожала, наверное, скоро устанет. Выходит, я вырастила умного сына. По крайней мере, так до той ночи казалось. Хозяйка демонстративно взглянула на часы, но «Ну, мне пора. Миссис Йеллер, вы встречаетесь со своим племянником Эрлом Суэйдом? Нет. — Знаете, куда он направился после гибели Кертиса? — Нет. — По-вашему, что с ним случилось? — Он умер. — Не понимаю, что вы ищете. Та история давно закончилась, много лет назад. Все смирились. — А вы, миссис Еллер, тоже смирились? — Моя трагедия, как книга, прочитана и наглухо закрыта. — Вы видели, как детектив застрелил вашего сына? — Нет, я пришла позднее. Голос зазвучал чуть тише. Болитер протянул женщине визитку. «Вот, если вспомните что-нибудь еще». «Не вспомню», — отрезала Диана, отказываясь взять карточку. «И все-таки Кертис погиб. Расследование его не вернет, так что лучше просто забыть. Это так легко. Прошло шесть лет. Не могу сказать, что многие о нем горюют. А вы, миссис Еллер, горюете?» Женщина открыла рот Безвольно закрыла, но потом все-таки заставила себя ответить, — Кертиса нельзя считать хорошим сыном. С ним было столько хлопот. — Поэтому его следовало убить? — возмутился Майрон. Подняв голову, Диана спокойно встретила взгляд гостя. — Уже неважно. Погиб — значит, ушел навсегда. Не вернешь и ничего не изменишь. Теперь молчал Майрон. — Вы способны это изменить, мистер Болиттер? — с вызовом, — спросила хозяйка. — Нет. Диана Еллер кивнула и, на секунду отвернувшись, взяла сумочку. — Мне действительно пора, — объявила она.